Глава 27 Встав утром, я привела себя в порядок и достала фотоаппарат. Моя идея заключалась в следующем. Сфотографировать украшения Нерзока, те, что еще не раскупили, напечатать изображения и отправить их в Ферин или с сценами. Если понравится, пусть нам магической почтой шлют золото, а мы им такой же почтой отправим украшения. Все же, как мне кажется, драгоценности от демонов должны заинтересовать народ. Сделав снимки серёжек и кольца бабочки, я отредактировала их, обрезав лишнее, и распечатала фотографии на своём маленьком принтере в личном кабинете. Больше у меня украшений не было, короны и серьги с жемчугом я планировала забрать позднее, после наложения на них заклинаний. К завтраку я спустилась, захватив снимки с собой. Любава встретила меня хитрым взглядом и полюбопытствовала, что за нашествие драглодитов вчера было в кухне. Пришлось сознаться, заодно уточнив, а где же мой телохранитель? Оказалось, что он, Эйлорд и Тимар на пляже тренируются. Так что, допив кофе, я попросила найти мне ювелира и проводить его в мой рабочий кабинет для беседы. Господин Нерзок, приветливо улыбнулась я демону и указала на стул. «У меня к вам небольшое деловое предложение». «Неужели?» — он вежливо поклонился и присел. Я весь во внимании. Посмотрите вот на эти изображения. Я выложила перед ним на стол две фотокарточки. О, -о, о уважительно протянул он, вглядываясь в снимки. «Как вам удалось получить такие точные картины?» «Это не совсем картины, а моментальные изображения, сделанные с помощью специального земного аппарата». А предложение заключается в следующем. «Я сделаю такие изображения всех оставшихся у вас драгоценностей и напечатаю на бумаге». После чего мои маги отправят их с магической почтой потенциальным покупателям с указанием стоимости. Те, кто заинтересуется ими, также вышлют нам магической почтой деньги за них, а мы перешлем им выбранные украшения. У нас на земле это называется торговлей по каталогу. Какая интересная идея. Мужчина задумчиво оглаживал указательным пальцем снимки. Но я могу предложить вам в качестве возможных клиентов только жителей Ферина и Лили Рэи. На земле такая торговля ювелирными украшениями без лицензии невозможна. Леди Виктория, скажите. А если я вам буду пересылать украшения магической почтой, уже вернувшись домой, вы сможете делать все то же самое? Думаю, да. Но сначала нужно будет обговорить это с Эйлордом и Эреливом. Смогут ли они отправлять вам посылки в Мариэль? Ничего страшного, если не смогут. Главное, что я могу отправлять их вам сюда. Теперь, когда я знаком с вами лично и знаю ваше местоположение, я могу отправлять вам грузы. А забрать деньги и невыкупленные драгоценности можно и живьем. Наемники привезут. То есть вы согласны, правильно я поняла? Да, леди, это великолепная идея. Сколько процентов от сделки вы хотите получать? А сколько вы готовы предложить? Нам же нужно будет оформить договор и подписать его, чтобы никто из нас не рисковал. Леди, с вами приятно иметь дело. Нерзок цепко смотрел на меня. Мне импонирует ваш деловой подход и честность. А потому... Он побарабанил пальцами по столу. «Учитывая все обстоятельства, я готов выплачивать вам 10% от продажной стоимости драгоценностей». «Это, конечно, много, но и услуги, которые вы готовы мне оказать, дорогого стоят. Так что, думаю, это будет честно». «Хорошо, я согласна. На мой взгляд, это действительно была хорошая сумма, учитывая, что демон вкладывается в себестоимость украшений и в работу, а я буду получать эти проценты уже от продажной цены». Тогда давайте прямо сейчас я сфотографирую все, что у вас осталось, и напечатаю изображение. А потом вы с моей управляющей, арейный даркохтеллер, составите договор. Подпишем его и отправим снимки потенциальным покупателям. Вы же проводите здесь еще три дня. Думаю, за это время уже что-то выяснится. Договорились. Ювелир протянул мне руку, и мы скрепили договор рукопожатием. Со слов Назура я уже знала, что у демонов так принято. Любой договор или сделка скреплялись рукопожатием. и это было своего рода закрепление условий на магическом уровне. В принципе, можно было уже даже и не заверять их на бумаге. Договор и так становился нерушимым. Я пошла за фотоаппаратом, а Нерзок и Ириан должны были за это время приготовить драгоценности к фотосессии. По дороге я встретила Ниневию и Селену, которые во время моей вынужденной невозможности их развлекать проводили время вдвоем. Виктория приветливо улыбнулась Ниневия. Вы снова куда-то торопитесь и снова заняты. Доброе утро, леди. Да, снова дела. Мне нужно сфотографировать драгоценности, чтобы отправить их изображение в Ферин и Лилерею потенциальным покупателям. Может, вы подскажете, кто точно заинтересуется? Ой, какая чудесная идея. Неневия едва в ладоши не захлопала. Я целый список имен могу дать. Конечно же, найдутся желающие. И я, подключилась Селена. Я видела там баронские короны. Мне самой уже не нужно, но у меня имеются на примете как минимум пять леди, которые могут заинтересоваться. Виктория, снова Неневия. А вы сможете примерить драгоценности на себя и продемонстрировать их? Так нагляднее будет. Эм, ну, в принципе, могу. А вы не хотите моделями поработать? Ну что вы, милая, рассмеялись женщины. Это вы, фея знаменитость, да и моложе нас. так что вам и быть моделью. Только нужно сделать прическу и переодеться». Селена сделала жест, словно поправляя волосы. «Да?» — я оглядела свою футболку. «Ладно, а какую прическу?» «Ваша экономка, Алексия, ведь бывшая горничная?» — уточнила Неневия и получила мое подтверждение. «Значит, идемте в ваши покои, зовите ее. Сейчас решим, какую прическу вам сделать и подберем подходящее платье». Подозвав свою снующую по замку маленькую Фрейлину, я дала ей поручение позвать Алексию, а потом предупредить ювелира, что я чуть-чуть задержусь, и попросила объяснить причину. Модель готовится к фотосессии. А затем мы несколько часов снимали все драгоценности поочередно. Сначала на мне, тут фотографами работали и Релив, и Эйлорд, узнав о предстоящем событии, они прибежали с тренировки. Затем запечатляли украшения, разложив их на черном бархате. Распечатав снимки в нескольких экземплярах, вот когда пригодились мои запасы фотобумаги, мы попарно складывали их. Фото драгоценности на бархате и на мне. Нерзок, пронумеровав их, написал на каждой фотографии с обратной стороны цену, и пришло время отправки почты. Тут решили поучаствовать все, так как это было интересно и увлекательно. Эйлорд и Эрри написали сопроводительные письма, объяснив, что к чему. Мол, редчайший случай. Известный столичный ювелир из мира демонов проездом гостит в доме феи Виктории, хозяйки перехода между мирами. И сообщили, что требуется от покупателя прислать деньги за выбранные драгоценности с сопроводительной запиской и указанием номера выбранного украшения. Сделав на копировальном аппарате необходимое количество писем, мы разложили их по конвертам, запечатали моей личной печатью и они разлетелись по двум мирам. Оставалось ждать. Впрочем, К вечеру абсолютно все драгоценности были распроданы. Нерзок в прострации только раскладывал украшения по коробочкам и вкладывал свои визитные карточки, которые мы ему тоже накопировали и нарезали из белого плотного глянцевого картона. Но украшения не просто были распроданы. Те, кто не успел первым купить желаемое, заказал это же на будущее, назвав камни и прислав аванс. Репутация у меня была безупречная, и аристократам и в голову не приходило, что я могу их обмануть. Леди Виктория, я даже не знаю, как реагировать. Ювелир круглыми глазами смотрел на меня. Мы только что отправили последние серьги и браслет, и его сумки были полностью пусты. Оставались только заготовки под кольца-печатки. Я же вам говорила, устало улыбнулась я. День все-таки был весьма насыщенным. Да, но я даже предположить не мог, что все произойдет так быстро. И у меня теперь заказов на несколько месяцев вперёд. Даже не знаю, как вас благодарить». «Бизнес есть бизнес?» — рассмеялась я. «Точнее, дело есть дело. Мы вполне можем наладить такую торговлю по каталогам. Как видите, это весьма выгодно». «Да уж. Леди, а можно я в своём магазине размещу ваши снимки и буду использовать те, что изображают украшения отдельно? А вы будете моей музой и моделью». И разумеется, все, что вы пожелаете для себя лично, начиная с сегодняшнего дня, будет исключительно по себестоимости материалов и с минимальнейшей оценкой работ по изготовлению. Корону, серьги и кольца я уже сейчас готов отдать без выгоды для себя по их истинной цене. Я понимаю, что разрешение использовать ваш образ как музу и модель дорогого стоит. А все средства, полученные сегодня, мы пересчитаем, и я выплачу вам ваши законные 10%, как и договаривались. «Музой?» — я покраснела. Так неожиданно звучало это предложение. «А ничего, что я не демоница. Все же в вашем мире немного другие стандарты красоты. Леди Виктория, вы удивительно красивы. У вас настолько необычная внешность, что глаз оторвать невозможно. Вы подходите для демонстрации драгоценностей, как никто другой, и я готов подписать об этом дополнительное соглашение к нашему договору». «Виктория, соглашайтесь!» — Ирилиф улыбнулся. «Да, да, Вика», — подключился Эйлорд. «Соглашайся, это хорошие условия не только для господина-ювелира, но и для тебя. Жить тебе предстоит долго, и драгоценностей ох, как много понадобится». А господин Нерзок показал себя как великолепный мастер своего дела. «Ну хорошо». Я протянула демону руку, и он радостно ее пожал, а потом поцеловал. «А хотите, я вам напечатаю несколько снимков в большом размере? Только не у себя в замке, а на земле, в специальной мастерской». И ещё нужно сделать ваши визитные карточки на трёх языках. Думаю, Виконт хельда и господин Эрилиф Лиссарель вам помогут». «Хочу». Глаза у демона загорелись. «А можно? А какого размера? Разумеется, я компенсирую стоимость работ». «Можно. Завтра отнесём в мастерскую. Только вы должны выбрать, какие именно изображения вы хотите получить в большом размере». «Ну что могу сказать? С демонами приятно иметь дело. Я заработала за один день кучу золота». Молчу уж, что полностью отбила стоимость бумаги, работы с фотографиями и визитками, конвертами и прочей ерундой. Да еще получила по себе стоимость и драгоценности для себя лично. Хотя в следующий раз, конечно, нужно будет отдавать печатать фотографии в мастерскую. Дешево и быстро. И любое количество в любом размере. Можно будет вообще каталоги сделать. А что? Нужно же отрабатывать свои 10%. Вечером меня отловил Филимон. Он смотрел на меня с весьма грозным видом. «Ну?» — нервно дёрнул он хвостом. «Рассказывай». «Что именно, Филь?» Поманила я его в комнату. А как только он вошёл, подхватила и утащила на диван тискать. «Чем это вы вчера занимались с нашим зеленоглазым красавчиком?» «Кино смотрели», — пощекотала я живот коту. «И...» -いい. «И разграбили кухню, слопав кучу копчёного мяса и помидоров, и запив всё это пивом». И... и всё. «Как это всё?» — растерялся кот. «А что ты ещё хотел?» «А поцеловаться?» «Филь!» — прыснула я. «С чего вдруг нам целоваться?» Мы помирились, выяснили, что если к нему нужно обращаться на «вы», он будет подавать мне знак. Ещё он подарил мне вот эти серёжки. Я качнула головой. «И вот это кольцо». «Ага, вот это уже интереснее». обрадовался фамильяр. «А почему он тебе их подарил?» «А потому что мы так договаривались. Я ему оплачиваю земными деньгами одежду и обувь, но потом беспрекословно принимаю в подарок то, что он сочтёт нужным мне подарить». «Нет, ну я так не играю», — расстроенно нахохлился Филимон. «А хоть пообнимались?» С такой надеждой спросил он, что меня опять разобрал смех. «Нет, филичка не обнимались, не целовались, не тискались. «Совсем-совсем?» «Совсем», совсем? совсем — припечатала я, — «и прекрати работать с водником. Мы всего лишь расплели друг другу волосы, пока валялись и смотрели кино, а потом во время ужина кормили друг друга с рук». О глаза кота приобрели форму круга. о о Даже так! О-го-го!» И ничего не ого-го. Я снова пощекотала его. Подумаешь, подурачились. Ага, я так и понял, обрадованно добавил фамильяр. А еще когда так подурачитесь? Он вскочил и нервно забегал по дивану. Глядишь, и замуж тебя выдам. Филь, угомонись, у Рила есть невеста, а у меня Ив. Это ты угомонись, невеста, невеста. «Без места. Где она, где ты?» «Что-то твой Рил не похож на мужчину, который без памяти в кого-то влюблён. Он на тебя только что не облизывается. Всё равно, у меня-то есть Ив». «Вик...» Филимон приблизился ко мне и сел напротив, внимательно глядя в мои глаза. «Давай будем говорить честно. Ты только не злись. Ну вот скажи мне...» Ты действительно все еще чувствуешь, что так же сильно влюблена в Ива? Ну, без «ну». Вот подумай и скажи, почему мне кажется, что твоя влюбленность в мужчину из сна, вымышленного и абстрактного, потихоньку сходит на нет? Как ты говорила? У вас на земле девчонки влюбляются в киноактеров и бардов. то есть певцов, но ведь это не настоящая любовь. Ну, снова повторила я. Ты действительно все еще любишь? По-настоящему любишь этого Ива из снов? Я вздохнула, накручивая на палец прядь волос и обдумывая слова кота. В чем-то он был прав, да что уж там. Если говорить откровенно, он был абсолютно прав. Потихоньку влюблённость в Ива проходила. Исчезла интрига, не было встреч, подпитывающих интерес, и незаметно мои чувства сглаживались, вызывая лишь тёплую улыбку и благодарность к нему за то, что он есть. За то, что он приходил и говорил. Но Филя прав. Чем дальше, тем больше места в моей голове занимал совсем не Ив. Трудно соперничать с живым реальным мужчиной, да ещё, к тому же, с таким классным, как и релиф. И не потому, что он так ослепительно красив. Хотя это, конечно, тоже, но... С Иреливом было легко, весело. Можно было смеяться и дурачиться, не стесняясь его. Можно было быть самой собой, что в моем нынешнем положении оказалось практически невыполнимой миссией. Он понимал меня и не осуждал. Ну, почти не осуждал. Но если сравнивать с тем же самым Эйлордом, например, то выходило, что Иреливу не важны мои внешние атрибуты, титулы и власти. Он лишь пытался быть моим другом, не требуя ничего взамен. И вот это, с одной стороны, было замечательно, а с другой грозило тем, что я не успею опомниться, как перевлюблюсь в него. Мда. Амор нонест медисабелис херпис. Любовь травами не лечится. И что тогда делать? Филь, давай пока закроем эту тему, ладно? Не драконь меня. Эх ты, не драконь ее. а замуж. Между прочим, через два дня начинается осень. А ты еще помнишь, кто обещал приехать в первых числах осени? Илфинор. Я помрачнела. Вот именно, Илфинор. И что ты сейчас будешь ему говорить? Ведь браслетик-то его лежит, ждет своего часа, а ему просто так отказаться от тебя владыка эльфов не даст. «Это раньше ты была обычная земная девчонка без роду и племени, и эльф тебя оказывал честь небывалую. А сейчас ты фея, баронесса до да ни одного мира. Да и миров, переход между которыми ты курируешь. Четыре. Как думаешь, так просто тебя эльфы в покое оставят? Ну, откажу. Скажу, люблю другого, и все такое». А тебе скажут, а предъявите-ка нам леди этого другого. Хватит нам сказки рассказывать, и дети лучше под венец. И что тогда делать будешь? Не знаю, — насупилась я. И я не знаю. А потому надо тебе, Викуся, устраивать личную жизнь. Вот и поговорили. Мне было о чем подумать перед сном, и что делать я не знала. Мне действительно некого предъявить Элфинору. Но из-за него замуж я не собиралась. С утра завертелся новый день, сначала были проводы на землю очередного гнома, а как только я освободилась, отправилась заказывать для ювелира печать снимков с моим изображением. Он выбрал три самых удачных, попросив их в плакатном размере, и четыре поменьше размером с два обычных печатных листа формата АМА-3. Заказ у нас приняли, пообещали, что завтра утром все будет готово, и мы, откланившись, направились домой. И уже почти дойдя до моего дома, я услышала сзади быстрые шаги и чье-то шумное дыхание. «Виктория?» Раздался резкий голос Ольги Константиновны. Закатив глаза и поморщившись, я обернулась. «Виктория, ну и где, позволю знать тебя столько дней носила?» Возмущенно выдала она мне. Я только приподняла бровь, продолжая молча смотреть на нее, объяснять ей что-либо я не собиралась, еще не хватало. но меня крайне интересовало, что ей от меня нужно. Хотя тут догадки были. И как она меня нашла? «И что ты молчишь? Я тебе, кажется, задала вопрос», продолжала она с нахрапом. А я смотрела на эту неприятную женщину и понимала, что впервые не трясусь и не впадаю в панику, говоря с ней. Похоже, кольцо амулет защищало от энергетических атак. «А еще...» Посетовала мысленно, что так и не успела поучиться у Филии и Эрелива, как ставить защиту от таких энергетических вампиров. «А с какой стати я должна перед вами отчитываться, где была и чем занималась?» Сухо ответила я, поняв, что она не отвяжется. «Как минимум из уважения ко мне!» Не оставалась женщина, на что я вновь промолчала. «Ну ладно», — махнула она рукой. «Явилось, и то хорошо!» «А позвольте узнать, Ольга Константиновна, как вы меня нашли и что вам от меня нужно?» Мне казалось, что мы с вами все выяснили при прошлой встрече. «Ой, да что там тебя искать? Можно подумать, ты разведчица в подполье. В справочном бюро запрос сделала. А нужно? Денег, разумеется». «Да неужели?» Я даже рассмеялась от такой наглости. «И ничего смешного», — нахмурилась моя собеседница. «Я ведь тебе в прошлый раз описала ситуацию. А сейчас мне снова нужны деньги». А я вам тоже в прошлый раз описала ситуацию и сказала, что это был первый и последний раз, когда я вам дала денег». «Бесстыжие! Тебе не совестно?» Она начала повышать голос, как обычно, в своих сварах, но на меня сейчас ее вопли совершенно не действовали. Спасибо колечку. И это придавало уверенности в себе. «И что? Ты вот так позволишь мне бедствовать?» «Ольга Константиновна», — вкратчиво заговорила я, — «А кто вы такая, чтобы требовать с меня денег и предъявлять мне претензии? Вы мне мама, тетка, сватья или, может, подруга? Вы всего-навсего мать моего бывшего парня, который даже не стал мне мужем. И у вас хватает наглости ко мне являться?» «А ты как думала, дорогуша?» Она впилась в меня взглядом. «Вот так просто вычеркнешь нас из жизни и все? Нет уж!» «Мне нужны деньги, и я намеренно их получить. Нравится тебе это или нет?» «Да...» — протянула я, разглядывая ее. «А вы в курсе, что вымогательство является уголовным преступлением? И наказывается оно лишением свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей? Или же в размере заработной платы или иного дохода за период до 5 лет, либо без такового?» «Что?» — опешила она. «Вы как предпочтете?» — ласково продолжила я. «Отсидеть в тюрьме лет пятнадцать или же выплатить штраф в размере около миллиона рублей?» «Ты не посмеешь!» Она каркающая рассмеялась. «Иначе я всем расскажу, что ты из себя представляешь, особенно красавчику твоему!» Кивнула она настоящего рядом и релива. «Он все узнает и о том, как ты жила у нас!» И Алёшеньке, как ты голову ему морочила и пыталась любым способом выскочить за него замуж, чтобы прописаться к нам, лишь бы не возвращаться в свою богом забытую халупу в деревне. Узнает и выкинет тебя. Кому нужна то нужна-то? Это только Лёшка Олух сопли распускал. Ах, люблю, её не могу!» Передразнила она сына. «И терпел тебя столько лет, еле отговорила его от этой дурацкой свадьбы». «Да...» Я развеселилась, хотя по сердцу больно резанула. «Рил, хочешь послушать?» — подмигнула я Лиреллу. «Ольга Константиновна, начинайте. Я тоже вся во внимании. Люблю, знаете ли, сказки. Да вы не стесняйтесь, приступайте. Особенно мне интересно услышать, как именно вы отговаривали Алексея от свадьбы». Она буравила меня взглядом и злобно пыхтела, явно не понимая, с чего это я такая смелая и не трясусь, как обычно, под ее напором. «Ну уже Прикрикнула я, так как начала злиться и терять терпение. «Кстати, я вот у вас давно хотела спросить. Вы с какого возраста знаете, что являетесь энергетическим вампиром и пользуетесь этим?» «Что?» Она даже ахнула. «Но как?» «Значит, давно знаете. И как?» «Нравилось вам кормиться за мой счет столько лет? Наедались?» «Да ты!» Она открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. «Вики, успокойся. «У тебя начинают светиться глаза», — тихо произнёс Эрелив. «А я спокойна. Ну, почти спокойна. Просто думаю, что будет, если я полностью заблокирую вот у этой вампирши все каналы, через которые она высасывает энергию окружающих, как думаешь?» «Она умрёт примерно через пару месяцев», — равнодушно обронил Лирел. «Вы слышите, Ольга Константиновна?» «Умрёте. Буквально пара месяцев энергетической диеты и прости-прощай». «Но ты-то не ведьма, не умеешь такое?» Взяв себя в руки, она презрительно поджала губы. «Ой, а можно я вас удивлю?» Я хищно улыбнулась и сделала к ней маленький шажочек, а она попятилась. «Я хуже. Все доброе и светлое вы из меня выпили. Так что я сейчас фея. Невероятно злая фея. И я умею. Жизнь научила. Продемонстрировать? Не надо». Растерянно произнесла Ольга Константиновна, и я поняла, что она мне поверила. и «Ирелив, сколько каналов можно оставить, чтобы вампирша не умерла, но не могла больше так бесконтрольно высасывать людей? Парочки основных будет достаточно для энергетической подпитки. На обычной еде она не выживет». «Ага», — потерла я руки. «Приступим». «Виктория!» — Ольга Константиновна начала пятиться от меня. «Я же пошутила!» Не надо мне твоих денег, я и так выживу. Конечно, выживите, я же не убийца. Вот только сейчас полечим вас немного и живите. Так, значит, я вам оставляю пару основных каналов, так и быть. Питайтесь понемножку жиденькой кашкой. Все остальные каналы я блокирую и обрезаю. И, кстати, я снова хищно улыбнулась, щелкнув зубами, и она вздрогнула. надумаете вновь каким-либо образом доставить мне неприятности и беспокойства. любым способом лично или косвенно оставшиеся два канала схлопнутся сами пеняйте тогда на себя не нужно будить во мне фею но виктория я же и релив ну как наклонив голову наб бокок я сделала вид что разглядываю вампиршу проблема была только в том что я не видела у нее эти каналы а полагалась на свою фейскую интуицию и волшебство в порядке два остались осмотрев стоящую напротив женщину и релив кивнул. «Чудненько! Теперь по поводу сыночка вашего!» — нахмурилась я. «Лёшку не трогай!» — скрипнув зубами, произнесла Ольга Константиновна. «Не виноват он, дурак несчастный! И так всю жизнь себе сломал!» «Значит, и его вылечим! По старой памяти сделаю доброе дело, чтобы совесть очистить!» «Лёшка с этой минуты больше не наркоман!» Здоров полностью, никакой зависимости, ни физической, ни психологической, и к наркотикам, спиртному и сигаретам он никогда в жизни больше не притронется. Да, я подумала пару секунд. Думаю, так будет правильно. Не виноват он, что у него такая мать. Он заслужил свой кусочек счастья. Ну-ну, вылечила. Да конченый он уже человек. Сама бы прибила, если б не сын он мне был. Был конченый, стал новенький. А теперь уходите. И, боже вас упаси, еще хоть раз напомнить мне о своем существовании. Я за себя тогда не ручаюсь. Перестав улыбаться, я качнула головой в сторону дороги. А ты стала стервой, задумчиво обронила моя врагиня. Красивая, умная, сильная стерва. Ваша школа, гордитесь. И ступайте, мне некогда тут с вами припираться. Да, повернувшись, она сделала шаг прочь, а потом через плечо добавила. «За Лёшку спасибо, а я...» «Всё одно, рано или поздно в могилу, а ему ещё жить и жить». «Пожалуйста», — ответила я сухо. Пока моя несостоявшаяся свекровь удалялась, мы молча смотрели ей в спину. «Рил, я действительно стерва?» «Нет, Вики». Он привлёк меня к себе и, обняв, поцеловал в макушку. «Ты просто женщина, которую довели до точки. И ты ещё мягко с ней поступила. Я бы убил, и при этом не мучился угрызениями совести. Врагов нужно уничтожать. Но ты фея. Я и не сомневался, что ты не сможешь ее убить.